Глава вторая Худенькая, белобрысая, похожая на сердитую девочку, Катя вся вдруг осветилась от счастья, увидев пригласительный билет. Не ее приглашали, обратно, но все равно она была в восторге. Особенно ей понравился дорогой товарищ Егоров. Дорогой товарищ напечатан на машинке, а Егоров приписано от руки. Катя несколько раз перечитала билет, словно хотела заучить его наизусть. Организационная комиссия по проведению праздника Октябрьской революции приглашает вас на торжественный вечер. Доклад товарища Курочева, художественная часть, в заключение товарищеский чай. — Вот оно, как дело-то обернулось, — говорит Катя. «Ну, я очень рада за тебя, Саш, очень рада!» И она поцеловала брат. «А я ведь, дура, до последнего не верила, что тебя примут!» «Да меня еще не приняли!» — покраснел Егоров. «Теперь уж примут, обязательно примут!» — уверяла Катя. «Теперь уж тебя выгнать не имеют права, если пригласили! И смотри, как пишут! Дорогой товарищ Егоров! Значит, уважают!» «Да это всем так пишут!» «Нет!» Это уж ты мне не рассказывай всем, всем да не каждому, товарищеский чай. Но в чем же, мне интересно, ты пойдешь? Надо бы хоть рубашку тебе купить. И утром, в воскресенье попросив соседку приглядеть за ребятишками, Катя повела Егорова на Честеревскую улицу. Было слякотно, туманно но все еще не очень холодно. Никогда, говорят, в Сибири не было такой осени, то дождь, то снег, то опять дождь. Прежде всего они зашли в красивый магазин с громадной вывеской «Петр Штейн и компания «Мануфактура» и «Конфекцион». Продавец им выбросил на прилавок несколько коробок с сорочками. Но Кате почему-то не понравилась ни одна Нет, одну она как будто хотела купить, подошла уже к кассе, стала пересчитывать деньги, завязанные в платке. Долго пересчитывала. Толстый приказчик в пенсне насмешливо смотрел на ее худенькую фигурку в старомодном плюшевом жакете и на Егорова в смешном кургузом пиджачке и гимназической фуражке. Егорову вдруг стало тошно. — Пойдем, — сказал он сестре. — Не надо мне никаких рубашек и пошел из магазина. — Как же это так не надо! — заморгала белесыми ресницами Катя, но все-таки пошла вслед за ним. Молча пройдя всю Чистеревскую, тускло поблескивавшую запотевшим стеклом витрин и полированной бронзой, они издали увидели в низине широкую площадь, где качались, как подсолнухи под ветром, шапки, шляпы, фуражки, и ракотал многоголосый гул. Вот уж где можно было купить все, что угодно. И на столах, и на прилавках, и на ручных тележках, и просто на рогожах на земле разложен разный товар. Замки и старинные шкатулки, посуды и пряники, ватные пиджаки и балалайки, топоры и валенки, старые генеральские погоны и живые гуси. И тут же лиса в клетке. Егоров больше всего заинтересовался лисой. Даже спросил, сколько она стоит. Но Катя ухватила его, как маленького за руку, и повлекла в сторону. Она увидела старуху, распялившую на палке не новую косовородку. Цена была подходящей, но Катя порядилась минут пять и заставила Егорова примерить покупку, не раздеваясь, примерить, просто вытянуть руки, не короткие ли рукава. А пока он примерял, стало прицениваться к почти новому цвету морской волны Френчу на руках у мальчишки. Френч этот года два-три назад носил какой-то иностранный офицер-интервент, завезенный к нам из неведомых земель. Офицеры, наверное, и убили в этом Френч. Но сейчас не хотелось думать об этом, да и некогда было думать. За френчика и удалось заплатить не намного больше, чем за одну сорочку в магазине «Петр Штейн и компания». Егоров надел френч и даже ростом стал как будто выше, а Катя, безмерно счастливая, оглядывала его со всех сторон и оправляла. — Вот, теперь ты сотрудник, настоящий сотрудник. Я деньги берегла, хотела ребятишкам валенки на зиму купить, но теперь не жалею. Ребятишкам два шага до школы. Им ничего не сделается. А тебе важнее, если тебя приняли на такую работу. — Да меня еще не приняли, — опять покраснел Егоров. — Значит, примут, обязательно примут, — успокоила его Катя. — Как же это могут не принять, если мы затратили такие деньги только на одну одежду? У Егорова защемило сердце. Ведь вот что наделал этот пригласительный билет. Катя, расчувствовавшись, отдала почти все свои сбережения за френч и косовородку. А вдруг Егорова все-таки не примут? Даже, скорее всего, не примут. Егоров предложил тут же сейчас продать его кургузой пиджачок, чтобы выручить хотя бы часть денег. Но Кать сказала, что сперва починит пиджачок, приведет в порядок. А потом будет видно, может, он и сам его еще поносит. Трепать такой красивый френч во всякое время нельзя. Возвращались они с базара по одной из главных улиц, бывшей Петуховской, теперь Фридриха Энгельса. Улица уже готовилась к празднику. Над фасадами домов плескались флаги. На крышу самого высокого дома... Рабочие поднимали на веревках портрет Карла Маркса. — Смотри, Кать, как красиво! И тут еще лампочки к вечеру зажгут, — показал Егоров на крышу. — А чего красиво вот? — не обрадовалась Кать. — Буржуи как были, так и остались. Только название переменилось — Непманы. Это временное явление, временные трудности, — тоном докладчика произнес Егоров. И ему самому не понравился этот тон. Не так бы надо разговаривать с родной сестрой. А как? Катя сейчас, вот в эту минуту, беспокоится, конечно, не столько из-за новоявленных буржуев, сколько из-за того, что деньги, сбереженные ребятишком на валенке, уже истрачены, почти все истрачены. И это понятно Егорову. А что касается буржуев и неустройства жизни, тут не все понятно и ему самому. Хотя он комсомолец и должен бы уметь все объяснить. Но он не умеет и чувствует себя растерянным и виноватым перед Катей. Уж лучше бы не покупать эту рубашку и френч. Но что теперь делать? Куплены. — Хорошо вам мужикам, — опять говорит Кать, Беспечны вы. Никакой-то заботушки у вас нет. А женщинам, ох, как трудно, особенно с детьми. И мужчинам трудно, — хотел бы сказать Егоров, — но он молчит. Не словами надо успокаивать Катю, а делом, заработком. А когда он будет заработок? В ту же ночь Катя перелицевала воротник на френч, срезала малиновые лычки с серебряными птицами, перешила пуговицы. И когда Егоров снова примерил обнову, оглядев его, сказала, — А этот офицерик, видать, одного роста с тобой был. Тоже, наверное, молоденький. Дурак, поехал воевать в Россию, даже в самую Сибирь, вот и довоевался. — Он же не сам поехал, — сказал Егоров. Его послали. — Все равно дурак. — Прости меня, Господи, — вздохнула Кать. — Теперь где-нибудь лежит закопанный. А ведь тоже, наверное, была у него мать. Или еще кто-нибудь? Я и про тебя тоже думаю. Радуемся, что поступаешь на работу. А ведь работа самая опасная. Сравнила, — возмутился Егоров. Он же кто, этот офицер? Интервент. Все равно, что бандит. А я... Ну, ладно, ладно, — сказала Катя. У тебя своя голова на плечах. Сам смотри, как тебе лучше будет. А люди, между прочим... Выучиваются на счетоводов, и никого ловить не надо, сиди в тепле, считай себе на счетах.